Глава тринадцатая. Не всегда воевать. Прошло три дня, как я предал земле Мии. Теландер, приплывший в Кипрус на утро следующего дня, был в шоке, узнав про смерть моей жены. Кто ответит за ее смерть? Вот первый вопрос, заданный американцам. Я не знал, что ему ответить. За прошедшие трое суток я так и не принял решение относительно Гора, находившегося под арестом. Обе мои жены считали, что его вины в случившемся нет. Оба сына требовали крови, особенно Мал, готовый лично свершить правосудие. Парню шел всего одиннадцатый год, но ростом он вымахал практически как средний воин племени. Мал уделял много времени физическим тренировкам, а начавшийся переходный период вызвал бурный рост мускулатуры. «Герман, как приведешь себя в порядок, зайди на чай, надо кое-что обсудить». Отпустил Тиландера, прибежавшего с пристани, едва стрела пришвартовалась. В связи со смертью Мия и решила не справлять свадьбу с Сет, как планировалось. Место этого девушка, к вящему удовольствию нл обрадованная ее энергией, схода окунулась в налаживание домашнего быта. До сей проведения домашнего хозяйства лежало почти целиком на ней. Мия редко проявляла рвение в том, что касалось женской работы. Я же, взял блокнот, чиркал в нем планы, родившиеся после беседы с Александровым. Образ седого старика так и стоял перед глазами. «Систематизируй все!» Первым изменением стала отставка с поста мэра Зика. Парень прекрасно разбирался в лекарственных травах, делал настойки и мог оказывать первую доврачебную помощь. Зик обрадовался, узнав, что больше не придется исполнять функции мэра Кипруса. В его ведении отныне входило все, что касалось лекарственных трав и природных ископаемых. Кроме того, Зику следовало обучать нескольких учеников, передавая им знания, накопленные самим. «Бригаде лесорубов и строителей хижин я поручил возвести прототип профессионально-технического училища». где будет происходить обучение молодежи основным знаниям и навыкам. На первое время охватим несколько направлений, имеющих стратегическое значение. Аккуратно вписал мысли в блокнот, фиксируя наработки на бумаге. Лекарственные растения, морское дело, плавка металла и кузнечное дело, растениеводство, животноводство, религия. Религию добавил после некоторых раздумий. Несмотря на возраст, Хер неплохо справлялся со своей работой. Но время неумолимо, и мой единственный проповедник уже стар. Его следовало перевести на Кипрус, как и парочку служителей Ра. В теологических спорах они создадут основной принцип будущей религии, а подготовленные ими проповедники появятся в каждом поселении. В моих планах значилось посещение Андона. Требовалось поговорить с алло на предмет переселения в Европу. Общий уровень развития монахи свыше, чем у русов, а служители Ра, к тому же, обладали многими знаниями. После длительных раздумий я пришел к выводу, что Александров прав. Необходимо переселяться в Европу и там организовывать крупные поселения, сохраняя при этом островные поселения на Кипре и Родосе. Со временем по пути переселения можно организовать промежуточные базы на Крите и Сардинии. На улице послышались голоса. Нел заглянула и сообщила, что оба американца ждут меня снаружи. Пригласив их войти и позови Сета. Сет получил указание приготовить черный чай и удалилась. Садитесь, парни. Нам нужно обсудить пару моментов. Первый вопрос тебе, Герман. Сколько времени понадобится, чтобы привести стрелу в порядок? Неделя, Макс. Хорошо. Тогда через неделю отплываем в Андон и на обратном пути заглянем в плаж Уильям, что с аппаратом для перегонки нефти? Ты говорил, что не получается змеевик. Есть подвижки? Лайтфуд замялся и ответил неуверенно. Скоро все будет. Мне не понравилась неуверенность в его голосе, но давить на него не стал. Я хочу обсудить вопрос вины Гора, оставленного на Кипре для охраны поселения и моей семьи. Почему именно с вами? Я сделал паузу, всматриваясь в лица собеседников. Потому что, с точки зрения местных, Гор виноват и заслуживает смерти. Так считают мои сыновья. Более того, они настоятельно требуют возмездия. Но мы с вами люди из другого мира и другой эпохи. Мне важно именно ваше мнение. Можно ли винить Гора в том, что случилось? И если есть в смерти Мия его вина, каким должно быть адекватное наказание? Герман, Уильям, оба американцы переглянулись, и первым заговорил Лайтфуд. «Сэр, прямой вины Гора я не вижу, но сами русы в разговорах считают, что он должен умереть, раз допустил выход вашей жены в море. Так говорит даже Маягу», — подытожил Лайтфуд. «Макс, случившаяся ужасная трагедия, но если казнить Гора, не получим ли мы в дальнейшем ситуацию, когда для местных будет безопаснее находиться подальше от членов вашей семьи?» Тиландер жевал ус, окончив фразу. «Продолжай, Герман, мысль у тебя интересная», — подбодрил американца. «Гор не мог уследить за каждым движением Мии, мир ее праху. А раз так, стоит ли его лишать жизни?» Может заменить казнь адекватным наказанием, чтобы русы понимали и ценили? Согласен. Мысли Тилендера перекликались с моими. Но какое наказание может быть адекватным и выглядеть в глазах русов соразмерным проступку? Сет внесла ароматный чай, вызвав у меня слюноотделение. Тилендер, уже попробовавший классический чай, с удовольствием принял пиалу. А Лайтфуд, при виде горячего напитка, остался сидеть с открытым ртом. Это чай? Черный чай? Американец он увидел привидение. «Да, чай», — подтвердил я. «Кроме чая, у нас теперь есть лук, репа и капуста. Это еще не те продукты, что мы привыкли использовать, но селекция в этом направлении идет». «Но откуда?» — Лайтфуд приклебывал горячий напиток, обжигаясь от спешки. «На территории Франции, в районе Марселя, есть небольшое племя, где живет один русский профессор. Все это его рук дело, но к нему еще вернемся». Кстати, Сет — его дочь, и в ней наполовину течет кровь человека из нашего времени. Она и выглядит не так, как наши женщины, — констатировал Лайтфуд. Я думал, это просто так, случайно. Об этом мы еще поговорим, Уильям. Потому что у нас на носу грандиозное переселение в места, где на каждом шагу полезные ископаемое. И у нас есть профессор, который просто кладезь знаний. Но сейчас мне нужно решить судьбу Гора. Макса, можно я скажу? Сед стоял в дверном проеме. «Говори», — разрешил жене. «Переведи Гора на работу, которая считается унизительной для воина. Этим ты сохранишь ему жизнь, но заставишь всех понять, что любая промашка наказуема». Отец провинившихся воинов заставлял работать на очистке туалетов, уборке мусора и обработке шкур. При этом он лишал их привилегий воина, но по истечению определенного срока освобождал провинившегося от наказания. Его возвращение в категорию воинов обставлялось торжественно. Не было случая, чтобы провинившийся воин вторично допускал оплошность, помня о наказании. Сет замолчала, дав пищу для размышлений. В этом что-то есть. Гордый воин будет тяжко переносить перевод его в категорию домохозяек и уж постарается в дальнейшем не допускать промахов, боясь позора. «Спасибо, Сет, я подумаю над этим». Идея неплохая, но почему-то мне казалось, что гор предпочтет смерть такому наказанию. Американцам идея СЕД понравилась. Они оба выступали против смертной казни, как и я. Дальше разговор пошел про обучение в школе или, скорее, ПТУ. На вопросы американцев о предстоящих изменениях я отвечал максимально емко, стараясь получить от них советы. Идея обучения в школе, где будут даваться основные базовые знания по мореплаванию и металлургии, пришлась американцам по душе. За обучение полагалась заработная плата, которую, общим мнением, решили установить в размере 5 шей в месяц. проводив американцев, позвал обеих жен. Им также изложил свое видение их роли в новой школе. Школу еще предстояло построить, но Сет и Нел горячо подхватили мою идею. Нел вменялось обучение первичной грамоте, типа начальных классов. Сет, будучи более образованный и имея объемные знания, переданные отцом, займется дальнейшим обучением учеников. Создание гильдий решили отложить до переселения в Максель, где рассчитывал на помощь Александрова. Хотя физику шел 81 год, его физическое здоровье оставалось на высоте, а умственные способности могли поразить кого угодно. Можно рассчитывать, что мой тесть проживет еще пяток лет, передавая нам свои колоссальные знания. Решение о переселении принято. Приступлю к этому сразу после поездки в Андон. Первую партию колонистов наберу из строителей, животноводов и охотников. Они заложат город Максель, куда партиями начнут прибывать переселенцы из Андона и Плажа. Кипр и Родос пока вне опасности. Переселение с островных поселений можно отложить. Нел, позови детей!» Крикнул жене, готовясь к тяжелому разговору с Малом. К моему удивлению, Мал принял идею наказания гора с восторгом. Близняшки промолчали, а Миха попробовал заступиться за горы, к которому привязался. После разговора с детьми решил прогуляться. Хотел лично проверить посевы и проверить, как растут оливы и яблони. Но выйти не удалось. Появился возбужденный зиг с растением в руках. Получив отставку с поста мэра, парень с радостью окунулся в работу лекаря. «Макса, растение, которое я нашел, очень хорошее!» От радости парень чуть не приплясывал. «Про его свойства в книге много написано. Оно лечит все!» В руках он держал неказистый цветок, корневая система которого походила на морковь. «Что это?» — спросил, беря в руки. «Женщин!» — радостно просветил мне Зик. «Женьшень?» Я рассматривал корень странного вида, словно пару морковок неправильно припаяли друг к другу. «Да, написано в твоей книге, что его можно давать при любых болезнях!» Радость Зика была искренней. Он просто светился от счастья. «Я не скажу, что это панацея, но полезных свойств у него много», — согласился с парнем. «Молодец, Зик. Продолжай поиски и внимательно читай книгу. Если встретится что-то непонятное, просто приди ко мне». Окрыленный похвалой, мой доморощенный лекарь-аптекарь отправился на поиски лекарственных трав, сияя, как начищенный пятак. Во время беседы Александров подсказал много моментов, которые необходимо внедрить в нашу жизнь. Более того, хитро улыбаясь, ученый обещал взять на себя часть прогрессивных внедрений, как только будет основана первая колония Максель. Среди доступных нововведений примитивный радиотелеграф, почтовая или курьерская служба и, самое главное, образовательные учреждения по типу университета. Знания, знания и система, поучительно повторял Александров, прерывая перечисление тех достижений, что вполне реальны в это время с имеющимися подручными средствами. Среди возможных достижений прозвучал и порох. Селитру, по словам ученого, можно получить из помета летучих мышей, а все остальное дело техники. На мой вопрос, сможет ли он получить порох, профессор рассмеялся. «Это примитивно, Максим. Мы, современные люди, знаем технологию получения пороха. А ведь его китайцы использовали, когда в Европе толком даже холодное оружие не было развито. Конечно, смогу. Ты, главное, не тянись переездом. Хочу при своей жизни увидеть, как строится и расцветает столица будущей империи русов». «Нелл, я схожу на пристань. Вы, Сет, займитесь делами. Приду, как проголодаюсь». Не дожидаясь ответа, вышел на улицу. Кипрус выглядел идиллически. Ровные глиняные беленые дома напоминали казачью станицу конца XIX века. Пальмы, растущие среди домов, добавляли шарма этой картине. Стайки детишек играли между домами, периодически навлекая на себя гнев женщин, чью утварь мимоходом задевали во время бега. На минутку навестил могилу Мии. Свежий могильный холмик выделялся среди сочной зелени, привлекая взгляд. Рядом с могилой видны детские следы. Не иначе, как Ур и Мал навещали могилу матери. На пристани кипела работа. Стрелу вытащили в сухой док и закрепили канатами. Тиландер мелькал везде, пока подошел к доку, увидел его у кормы, у носа и еще в паре мест возле корабля. Капитан Акулы к тоже носился рядом с американцем, задавая вопросы. Варяг сейчас в плаже, совершает рейсы в Андон и обратно. Капитаном Варяга стал один из бывших матросов по имени Мар. За пять лет Тиландер успел подготовить много матросов. И даже двоих толковых капитанов – Мара и к «Как успехи, Герман!» На мое приветствие хором поздоровались все работавшие в доке. Я ожидал, что ситуация будет хуже. Разбиты две доски наружной обшивки возле форштевня. Сорван фальшшкиль, и разошлись три доски внутренней обшивки. Ремонт затянется надолго? Мне эти зумные слова ни о чем не говорили. Несколько дней, если не обнаружатся новые повреждения. Лесоруба и бригада строителей тебе нужна? На мой вопрос Тиландер отрицательно покачал головой. Нет, доски у меня имеются. «Буду делать монтаж вместе с КА. «Хорошо. У меня есть для них работа. Нужно построить баню рядом с резиденцией и школу. Пора систематизировать обучение. А для этого нужна школа, пусть даже из пары комнат». «О!» — крикнул в сторону американец. На его крик появился мужчина средних лет с хорошо очерченной мускулатурой. «Собери своих людей и ступай за великим духом Макса. Он вам скажет, что делать». Десять минут спустя бригада лесорубов в количестве семи человек шла за мной. Школу я решил строить на дальнем конце поселка, подальше от пристани. Помещение состояло всего из четырех комнат, размерами 4 на 4 метра. Два помещения станут классами. Остальные помещения послужат для демонстрации наглядного материала и размещения школьного инвентаря. Пришла мне в голову идея сделать футбольный мяч и научить ребятню игре. Выводить диагналь, чтобы помещение имело одинаковые стороны, Лоа умел. Вначале возникла идея построить школу сруб, но, вспомнив предстоящее переселение, решил не заморачиваться таким капитальным строительством. Школы и дома из камня построим в Макселе, а здесь хватит глиняной плетенки. А вот для бани потребуется сруб и топить ее по-черному. Разделив бригаду, обозначил контуры будущей бани, чтобы строительство шло одновременно. Трое лесорубов ушли в лес, получив указание, какие именно деревья рубить. Следующие три дня прошли в заботах. Медленно, но верно поднимался сруб бани. Строительство я курировал лично, придирчиво осматривая подогнанные бревна. Школа тоже начала обретать очертания. Вбиты все колья, и рабочие занимались изготовлением плетеных сторон. Потом их обмажут глиной и побелят после высыхания. Остро чувствовалось отсутствие Мии. Наши семейные обеды и ужины проходили молча. Наевшись, каждый занимался своим делом, стараясь не упоминать Мию. Сет обнаружила недюжные знания по устройству лежаков в бане. вдоволь насмотревшись на внутреннее обустройство бани отца. Я имел лишь смутное представление о древесине, что предпочтительнее использовать. Сет настоял на липе. После нескольких часов поисков наткнулись на огромную липу. Чтобы ее свалить, потребовался целый день и усилия двух лесорубов. Получив на четвертый день несколько неровных досок, Сет растаял от удовольствия. Выпросив у Зека несколько абразивных камней, целый день шлифовала доски, пытаясь довести их до идеального состояния. На шестой день после нашего возвращения в Кипрус Тиландер доложил, что отремонтированная и спущенная на воду стрела не дает течи. Я доделывал печь для бани. Строительство школы тоже подходило к концу. Сделав крышу, рабочие готовили глину. Ночью попаримся, а с утра в путь. Кололи. Заждалась меня египтянка. Впервые с момента возвращения на душе стало легко, и я рассмеялся. Американец улыбнулся, выражая готовность париться. Еще в плаже ему очень понравилась русская банька. Единственное, чего он не мог понять, как можно пить, побывав в таком пекле. «Пить не будем?» — робко поинтересовался Тиландер, старательно избегая моего взгляда. «Конечно будем! Что за банька без выпивки?» — на полном серьезе ответил ему, наблюдая, как вытягивается огорченное лицо американца.